15 декабря. продленка. Количество учащихся средней школы имени Альберта Эйнштейна, которые на данный момент прокомментировали то, что я в пятницу разбила телефон Ланы Уайнбергер, 37. Количество учащихся средней школы имени Альберта Эйнштейна, которые на данный момент упомянули мое исключение в пятницу, 59. Количество учащихся средней школы имени Альберта Эйнштейна, которые на данный момент прокомментировали появление моих фотографий в приложении к Sunday Times за эту неделю — 74. Общее количество комментов учащихся средней школы имени Альберта Эйнштейна на данный момент — 170. Пробившись через толпу комментаторов к своему шкафчику, я с удивлением обнаружила желтую розу, которую кто-то воткнул в щель между дверцей и стеной. Выглядела Роза как-то совершенно не к месту. Что это? Неужели в этой школе еще остались люди, которые относятся ко мне без глубокого презрения? Выходит, остались. Я торопливо оглянулась, надеясь обнаружить своего друга и союзника, но увидела лишь Джастина Бэксендейла, окруженного, как обычно, толпой поклонниц. Значит, скорее всего, Розу подсунул Кенни, чтобы подбодрить меня. Он, понятно, не признается но больше ты некому. Сегодня день подготовки к экзаменам, то есть мы должны с утра до вечера с перерывом на обед заниматься в комнате продленки, просматривать и повторять пройденные темы. А завтра уже начнутся экзамены. Я даже рада этому. Меньше вероятность столкнуться с Ланой. Ее комната продленного дня находится на другом этаже. Правда, Кенни готовится в одном классе со мной. Нас рассадили в алфавитном порядке, так что он оказался далеко впереди, но это не мешает ему строчить мне записки, типа Вперед с улыбкой» и «Держись, солнышко!» Но про Розу ни слова. Кстати, о птичках. Знаете, сколько сегодня было комментов от Майкла Московица? Один. Собственно, это вообще даже и не коммент был. Майкл проходил мимо меня по коридору и сказал, что у меня шнурок на ботинке развязался. Хм, действительно развязался. Моя жизнь кончена. Четыре дня до зимнего бала и никакого приглашения. Формула расстояния. Т минус 10х rtr равно 10. r равно 10. Т равно 2. d равно 10 плюс 10 в периоде, умноженное на 2 в периоде равно 10 плюс 20 равно 30. Употребляемые в алгебре буквы называют переменными, так как запись, содержащая числа, буква, знаки действий и скобки, называется выражением с переменными. Закон распределения. 5х плюс 5y минус 5. 5 умножить на x плюс y минус 1. 2 а минус 2b плюс 2c. 2 минус 1 в периоде, минус 2 минус 2 в периоде, плюс 2, 5 в периоде. Минус 2 плюс 4 плюс 10 равно 12. К неизвестному числу, умноженному на 4, прибавили 3 и получили то же число, умноженное на 5. Найдите, чему равняется неизвестное число. х – неизвестное число. 4х плюс 3 равно 5х. Минус 4х. 3 равно х. Система координат делит плоскость на 4 квадранта. Квадрант 1. Положительное – положительное. Квадрант 2. Отрицательное – положительное. Квадрант 3. отрицательная отрицательное. Квадрант 4. положительная отрицательное. Алгебраическая кривая — Результат отображения множества нулей многочлена с двумя переменными на плоскости в виде точек. 4х плюс 2 y равно 6. 2 y равно минус 4 x плюс 6. y равно минус 2 x плюс 3. Активный залог указывает на то, что предмет производит некое действие. Пассивный залог указывает на то, что с предметом производится некое действие.